то есть проснулся у себя дома. Очень хорошо. Да, отлично получилось. Потом меня провели темным путем обратно, к Дворцу 100 Чудес. Оттуда я пошел по новому следу. Довольно быстро нашел еще одного спящего на узкой улице. Даже не стал тебя беспокоить, потому что девочки его сразу разбудили, и, по-моему, с ним тоже все хорошо. «Здорово», — сказал я. «Ищешь дальше?» «В общем, да. Ну, тут, понимаешь, уже не восемь, а девять следов. Один, получается, совсем новый».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 Откуда вскочил было чтобы как следует извалять меня по полу? Всё-таки он очень воспитанный пёс, хотя с виду ни за что не скажешь. — Ну и хвала магистрам. Значит, не помешаешь мне готовиться к лекции? — проворчал Дримаронда.